Бабушка отпустила меня из тронного зала без формальностей, как и своих придворных ранее. Короткая прогулка, три двери закрывшихся за мной, и я снова оказался на палящем солнце жаркого полудня красной марки. Никаких обязанностей, требований, никакой ответственности. «Хеннон!» – вспомнил я о мальчишке и с удивлением обнаружил, что эта мысль дала мне ощущение цели, которому я обрадовался. Болеса Вернувшись в чуть более прохладные пределы римского зала, я отправился искать Хеннона. А это означало, что сперва надо найти Балессу. Бесстрашная хозяйка отцовских владений знала, где лежит каждая булавка. «Балесса!» Я кричал и шагал по комнатам первого этажа и, устав, тяжело опустился в кожаное кресло в рабочем кабинете отца. На полках стояло бесчисленное количество ценных томов по теологии. Книги меня мало интересовали. Кроме двенадцатитомника святого Проктора Малера, в котором отец спрятал виски. Два длинных глиняных кувшина, покрытых соляной глазурью, плотно закупоренных. А еще на верхних полках стояли книги «Дорога на небеса» и «Спасение падших по одной душе за раз» и прочих в том же духе. Гравюры в которых были, наверное, самыми порнографическими из тех, что можно отыскать в городе. Джейн. Я заметил горничную, которая пыталась незаметно прошмыгнуть. «Да, принц Ялан». Она выпрямилась и посмотрела на меня. «Не могла бы ты привести сюда Балессу? Мне нужно разузнать про мальчишку». «Сэр, вы имеете в виду Хеннона? «Его самого. Мелкий такой, грязный. Где он?» «Сэр, он сбежал. Балесса поручила ему работу в огороде, и спустя час он исчез». «Исчез?» Я встал со стула. «Куда исчез?» Джейн почти высокомерно подняла плечи. «Не знаю, сэр». «Проклятье! Скажи толстому Неду, я хочу, чтобы мальчишку нашли. Он не мог убежать далеко. Хотя на самом деле он мог сбежать уже очень далеко. Во дворец трудно попасть, а выбраться из него намного проще, если только не тащишь кучу ценностей». Джейн ушла разыскивать Неда. Совсем не спеша, следует добавить. Я вздохнул и взял книгу со стола отца, чтобы отвлечься. Хенном должно быть помчиться за Снори, направившись на юг по Аппанской дороге, там, где она выходит к речным воротам. Если повезет, он увидит всадников, тащащих остальных назад, и последует за ними. Мне не хотелось объяснять Снори отсутствие парня, особенно после того, как бабушка заберет у него ключ. Еще некоторое время я смотрел на корешки книг, снова вздохнул и пошел проверить сейф в углу, надеясь отыскать несколько монет. Разумеется, он был заперт, но я давным-давно разобрался, как обмануть механизм. Требовался согнутый гвоздь и терпение. Оказалось, что моих запасов терпения для этой задачи маловато. Но согнутого гвоздя и раздраженных ругательств тоже вполне достаточно. Вот ведь хрень. К моему разочарованию, монет в сейфе не оказалось. Хотя подняв кардинальскую накидку, я обнаружил неожиданное сокровище. Там лежали завернутый в бархат отцовский фон и священный камень. Два атрибута его должности, важнее которых была только кардинальская печать. Фон представлял собой тонкую помятую табличку из пластика и стекла, которая легко ложилась в руку. Эту штуку удерживала сплетение серебряной проволоки, не дававшей вывалиться темному растрескавшемуся стеклу. Священники говорили, что зодчие при помощи таких устройств могли разговаривать с кем угодно и призывать знания великих древних библиотек всего мира, Духовенство же использовало свои фоны для более набожных целей, ускоряя молитвы к Богу и, как они заявляли, слушая его ответы. Я несколько раз слушал это устройство, но никакой связи не почувствовал. Священный камень выглядел точь-в-точь точь как маленький железный ананас. Его поверхность разделялась глубокими пазами на квадраты и к боку крепко прижималась тусклая ручка или рычаг из серебристой стали. В древние времена ананас всегда был символом гостеприимства хотя церковь использовала эти предметы другим способом. Видимо, каждому ученику-теологу из хорошей семьи, предназначенному для высшей должности, в начале обучения выдавался священный камень и запрещалось тянуть за рычаг под угрозой отлучения от церкви. Они называли это испытанием послушания. Я называл это испытанием любопытства. Явно церкви нужны были епископы, у которых так мало воображения, что им не хочется исследовать и задавать вопросы. Я поигрался с этой штукой то без греха пусть первый бросит камень. И отложил, зная, что отец лишит меня наследства, если я сломаю эту штуку. Сокровища, но, к сожалению, слишком ценные, их слишком сложно заложить. Я кратко поразмыслил об их значении. Как правило, отец никогда не выпускал их из вида. Возможно, он боялся, что если возьмет их в Рим, то Папеса заберет их в качестве взыскания за плохое исполнение служебных обязанностей. Я закрыл сейф и вернулся на свое место, выбрав с полки книгу наугад. Блудный сын. Библейские истории не самая сильная моя сторона, но я чувствовал, что блудный сын по возвращении пировал и праздновал, а не просто занимал место. А я, несмотря на все свои настоящие достижения, получил лишь табличку снаружи на фамильной церкви и выговор за то, что не стал сражаться с гигантской нарсийской машиной убийства, за предмет, о котором даже не знал, что он нужен бабушке. Прибавьте к этому Мишу, которая вышла замуж за недостойного Дарина, Шараль, помолвленную с человеком, который хотел порезать меня на куски, избежавшего Хеннена, Будто бы ходить по пыли приятнее, чем жить во дворце в Вермильоне. Пора наружу. И я бросил книгу. Моя жизнь в Вермильоне всегда была сосредоточена на его самых нездоровых точках. Бойцовских ямах, притонах, скачках, борделях. Сначала в свои покои. «Найти что-нибудь подходящее для выхода в город». В моих комнатах оказался жуткий бардак, и я поджал губы. Было вполне вероятно, что я оставил свои вещи разбросанными, когда уходил. Но я ожидал, что их приберет кто-нибудь. Я точно не знал, кто занимается подобным, но кто-то же занимался. Всегда. Я пометил себе пожаловаться на этот счет Болесси. Выглядело так, словно кто-то обыскивал мои вещи». Пожав плечами, я выбрал прекрасный камзол, бархатные панталоны с разрезами, открывающими алую подкладку, темную дорогую накидку с серебряной пряжкой. Взгляд в зеркало – восхитительно. Пора идти. В караулке я разбудил двух стариков, которых отец назначил для моей личной защиты. Ронар и Тодд. Оба ветераны каких-то войн, о которых не пели песен. Никогда не спрашивал их фамилий. Они поднялись, поворчав, и загрохотали вслед за мной. Словно это было каким-то жутким штрафным заданием после шести месяцев, проведенных за игрой в Баттамон в казармах. Из римского зала я направился в гостевой комплекс, собрать своих старых друганов. Прошел через поле, двор с дурацким названием, на котором в юности провел много несчастных часов, тренируясь всем воинским искусством. Миновал дядю Гертета, почти затерявшегося среди своей свиты. Ему было за 50, и в свои годы он выглядел неважно. Он представлял собой кричащую фигуру в закрытом кителе, прошитом таким количеством золотой нити, которого хватило бы, чтобы основать сиротский приют. В свите я заметил кузенов Роланда и Ротуса, но ни один не бросил на меня и взгляда. Похоже, они шли со стороны внутреннего дворца. Возможно, это был очередной формальный визит, во время которого наиболее невероятный наследник проверял, вдруг его мать уже оказала ему любезность и померла. С поля я повел своих бездельников-телохранителей в гостевой комплекс в расползающееся крыло внутреннего двора, отделённое от королевских покоев и служащее домом для сменяющихся жителей из числа приезжей знати, дипломатов, торговых делегаций и тому подобного. Отец Бара Сайона, посол Вьены, занимал комплекс покоев на втором этаже. Вьена может и столица разрушенной империи, но память о прошлой славе придавала ее послам некоторую солидность, подкрепленную Золотой Гвардией, которая прежде служила последнему императору, а теперь защищала династию оставшихся после него властителей. Похоже, никто точно не знал, почему Большой ён при дворе уже три года. Империя состояла из сотни фрагментов размером с Красную Марку. И хотя, несомненно, в каждой из них время от времени призывали венских послов, но редко кто из них оставался настолько, чтобы занять резиденцию. Барас говорил лишь, что его отец, договорившись о перемирии между Скороном и Маркой, теперь отказывался уезжать из страха, что он рухнет, как только он повернется к ним спиной. Я прошел по нескольким длинным коридорам, по лестницам вверх, вниз и снова вверх, Наконец, мы добрались до нужных дверей, и я застучал, чтобы меня впустили. Барас. Он вышел к дверям полуодетый, хотя с тех пор, как я отправил за ним привратника, прошла целая вечность. За ним шел Роллос, дюжий детина, следующий в драках на кулаках и с клинком. Компания хорошая, но не следовало забывать, что он должен был защищать сына посла от последствий его безрассудства. «Ялан, это правда. А мы-то думали, что опера тебя убила». Он ухмыльнулся, хотя и немного нервно. Рубашку он застегнул неправильно, и на шее у него виднелись следы, похожие на укусы. «Едва-едва не прикончила, но я выбрался во время антракта. Пришлось немного попутешествовать по северу, но я вернулся и готов к неприятностям. Сегодня мы идем развлекаться». «Звучит неплохо. А кто это мы?» Он почесал шею и глянул на Ролласа, который подошел к двери, дружелюбно кивнув мне. Возьмем Греяров, вытащим Амара от его студии, отправимся в сады Давмара и опрокинем немного вина, а там посмотрим, куда ночь нас заведет. Краем глаза я заметил мелькнувшие атласные юбки и уставился мимо Бараса на угол в конце коридора за его спиной. Развлекаешь юную даму, Барас. А что сказал бы большой Йон? Он э -э, дал мне свое благословение. Барас хмуро посмотрел себе под ноги. Я э -э... «Он женился», – сказал Роллос. «Когда вы умерли, это его слегка потрясло. Он начал думать о своих планах, о том, что останется после него, если его что-то подкосит». Он пожал плечами, словно речь шла о стадии, которую проходят все мужчины. «Ах ты, старый кабель! Я постарался, чтобы мой голос звучал радостно. Хотя сложно радоваться потере хорошего человека. «Кто она?» «Надеюсь, богачка». Барас по-прежнему не мог посмотреть мне в глаза. Роллас прокашлялся. «О, Христа ради, это же не Лиза!» Это прозвучало громче, чем я рассчитывал. «Ты женился на Лизе де Вир?» Баррес стеснительно посмотрел на меня. «Она была так расстроена, когда ты... Когда думала, что ты умер вместе с Алином. Я думал, это мой долг ее утешить». Черта с два ты так думал!» «Я мог себе представить, как он утешал ее прямо только что!» «Бедный Ялан, наверное, он сейчас в лучшем месте и придвигается к ней на кушетке». «Ну-ну», и рука обнимает ее за плечи. «Будь все проклято!» Я развернулся и зашагал прочь. «Куда ты идешь?» – крикнул Барас мне вслед. «Найду Руста и Лона. А ты, видимо, расскажешь мне, что игры Яры уже женаты». «Вернулись в стрелу!» – крикнул он, поскольку расстояние между нами увеличивалось. «Их кузен втянул страну в войну». Теперь они участвуют во вторжении Канахта. «Тогда Амар!» – прорычал я в ответ. «Вернулся в Хамаду учиться Матеме!» «Насрать!» Я уже ушел за пределы слышимости, перепрыгивая по три ступеньки за раз. Перед главными дверями я помедлил, чтобы отдышаться и осознать несправедливость всего этого. Я ведь определенно собирался попросить Лизу выйти за меня. Только Лиза, память о которой поддерживала меня в ледяных водах, помогала мне идти, несмотря на боль, тяготы и самоубийственную природу наших поисков. Лиза, к которой мой разум возвращался в пустоте диких земель. Замужем. За моим другом, Барасом! Я сильно пнул по дверному косяку и захромал под палящим солнцем. Следующей остановкой я назначил себе бедный дворец. Я туда не собирался, но раз все пошло наперекосяк, то отправился через Площадь Победы и поднялся посмотреть, что скажет сам старый Гариос. Я воспользовался ступеньками. Было слишком жарко, чтобы карабкаться. В любом случае подобные действия ниже достоинства принца, вернувшегося с границ суровых льдов, где он смотрел смерти в глаза. «Привет?» При входе никто не стоял, и дверь была полуоткрыта. Нет ответа. «Привет?» Я просунулся внутрь. «Это я, Ялан!» Куча на кровати неуклюже дёрнулась. Со вздохом и усилием, от которого он весь задрожал, Гариус поднял голову. Такую же уродливую, как я и помнил, только старше и более усталую. «Юный Ялан!» «Я вернулся!» Я взял стул у кровати и уселся без приглашения. Занавески были задернуты, так что сложно было разглядеть что-то кроме мебели. «Я этому рад!» Он улыбнулся влажными губами. По его подбородку текла слюна, но улыбка была искренней. «Ты единственный!» Я наклонился потереть пальцы ноги, которые до сих пор болели от удара по косяку. Бабушка только что наорала на меня в тронном зале из-за какого-то ключа. «Из-за ключа Локи». Это не было похоже на вопрос. Гаррюс спокойно посмотрел на меня. «Возможно, довольно скоро он станет ключом Келема». Тишина затянулась. «Келем это...» «Я знаю, кто это». Все, у кого есть деловые интересы, знают старого Килема. Не так давно его лицо легко можно было встретить на каждой монете в Империи. А теперь? Я думал, он владеет всеми банками во Флоренции. Что там говорил Снори, что-то насчет пульса коммерции. Его называют отцом банкирских кланов. Но если отец живет слишком долго, то детки склонны поворачиваться против него. Гарриус с усилием махнул рукой на корреспонденцию, сваленную на стол за его кроватью. «В Умберте зреют проблемы. Финансовые дома ищут новых партнеров. Некоторые даже смотрят в сторону затонувших островов. Интересные времена сейчас, Ялан. Интересные времена». «Затонувшие острова? Мертвого короля золото интересует так же, как и трупы?» Гариус пожал плечами. «Одно часто следует за другим». Он откинулся назад и задышался скрежетом, явно измождённый. «Ты...» Я пытался подыскать нужное слово. Явно он был не в порядке. привести тебе кого-нибудь?» «Я устал, Ялан. Старый, уставший и сломленный. Мне надо поспать». Он закрыл глаза. Я хотел задать ему тысячу вопросов о своем путешествии, но теперь, увидев, какой он хрупкий и древний, ни один из них не казался таким уж важным. Я уже не очень-то понимал, почему мы заговорили о банках, но у меня не хватало смелости расспрашивать его о моих подозрениях. Сейчас, когда я сидел перед ним, они казались глупыми. «Тогда поспи, дедушка», – почти прошептал, и повернулся, чтобы уйти. Он снова заговорил сонным голосом, когда я прошел в дверь. «Я правда рад». Видеть тебя, Ялан. Знал, что в тебе это есть, парень. Парни, остались только мы с вами. Ронар и тот ждали меня с такой непринужденностью, развалившись в теньке, какой могут достичь только бывалые солдаты. Судя по их виду, новостям они не обрадовались и не огорчились. Просто выправились и приготовились идти. Выглядели они так себе. Оба седые, старые и с большими животиками. Я не ждал от них многого, вспомнив, как быстро они испарились в прошлый раз в кровавых ямах, когда подошел поговорить мэре Салус. Мы отправились через лекарские ворота в угрюмую послеполуденную жару. Над крышами города висела грязная дымка, а вдали, к югу над Ганельскими холмами, собирались грозовые тучи. Я чувствовал себя несколько выжатым, но ничто не восстанавливает мужское самомнение, как полный бордюк вина. Так что я повел своих стражников по повторяющей изгибы сели на улице Карелли, которая располагалась на гребне и между домов был виден блеск воды. Дома торговцев и городские имения мелких аристократов вскоре сменились скверами и площадями Маленькой Венеции, разделенными бесчисленными каналами. Мы пересекли множество горбатых мостов и вышли к Лозамрота, винному магазину, который я отлично знал. Старина Рот умер много лет назад, но его сыновья унаследовали его чутье на выбор отличных сортов винограда и не пускали внутрь всякое быдло. «Принц Ялан?» Старший сын, несмотря на покачивающийся живот, грациозно протанцевал между столиками. «А мы-то думали, вы нас покинули». «Ни за что!» Он провел меня внутрь и выдвинул стул за одним из зарезервированных столиков в центре под высоким навесом. «Даже смерть не отвадит меня от твоей гостеприимности, Марка!» Что вам принести, мой принц? Доброжелательная улыбка на пухлом рябом лице. Он источал добродушие. Его уродство от чего-то казалось очаровательным, и если на самом деле его беспокоил тот факт, что я задолжал ему почти 50 крон золотом, что ж, никто из нас этого не показывал. Красного Ронского! Да получше! А, -а, -а ваши вкусы расширились, принц Иолан. Но все Красные Ронские хороши. Что выбрать? Байерн? Илларскую долину? Чами Никс? «Дон Чаминикс». «Как пожелаете». И с поклоном удалился. Уже скоро в подвалы помчится мальчонка в поисках моего вина. Я откинулся назад. Тот и Ронор разместились неподалеку, в тени большого клена, за для посетителей рота частью площади. За оградой тек медленный поток мира, тени становились все длиннее. Принесли мое вино, и я медленно его потягивал, перекатывая вкус языке. Расслабленный, уважаемый в тепле и безопасности. Я должен был чувствовать себя куда лучше. Спустя некоторое время вино стало разъедать мое недовольство, но время от времени перед глазами вставал длинный холмистый горизонт из моих путешествий, тянущийся вдаль, полный нераскрытых тайн. Я пытался избавиться от этого ощущения и напоминал себе, каким жутким оно было от начала и до конца. «Принц Ялан, как вы? Вы должны рассказать нам о своих приключениях». Моё внимание привлек человек за соседним столиком. Я хмуро посмотрел на него. Тощий, харькоподобный, лысеющий, с пятном цвета портвейна под глазом, словно он плакал кровью. Банарти По. Ужасный карьерист и человек, которого в обычное время мне хотелось бы прирезать. Но в отсутствии компании, и вспомнив, насколько красива его сестра, я едва заметно кивнул ему и слегка пошевелив пальцем, поманил его с приятелями к себе. Еще до того, как сыновья рота зажгли лампы, я был уже навеселе, уговорив полторы бутылки, и рассказывал первую часть своего путешествия на север. Неприятные детали я упускал и не упоминал мертвого короля, но все равно удивил сам себя, обнаружив, что в кои-то веке ложь в моем рассказе есть только для показухи, а серьёзный костяк истории составляет чистая правда. «Две дюжины бандитов преследовали нас по горам, круче которых не найти и вокруг перевала орал», Я осушил свой кубок, свободной рукой изображая те горы. «Во главе у них был Эдрис Дин, грязный убийца, как...» Разговоры вокруг меня стихли. Не разом, как если бы вошел человек, держащий в руках отрубленную голову, а постепенно, словно каждый вдруг захотел, чтобы на него не обращали внимания. Судя по взглядам в мою сторону, я на миг подумал, что за моей спиной стоит Эдрис Дин, в точности такой, каким я его описывал. «Принц Ялан, как я рад вас видеть». Тихий голос. Немного гнусавый, можно даже сказать, скучный. Я повернулся, неловко вывернув шею. «Мэрес Аллос...» Мне удалось говорить без заикания, хотя я немедленно почувствовал себя привязанным к его столу, ожидающим Джона Рещика, который изменит мое лицо острым маленьким ножиком. «Не беспокойтесь за меня, мой принц...» Мэрес положил маленькую, тщательно наманикюренную ладонь мне на плечо. Я всего лишь хотел поздравить вас с возвращением из ваших странствий. Полагаю, граф Изен завтра нанесет визит в римский зал. Но если после этого у вас появится возможность, то я был бы очень рад снова встретиться с вами в кровавых ямах и обсудить деловые вопросы. Рука с плеча поднялась, и мэр Салус ушел, не ожидая ответа. Из-за него я почувствовал себя неприятно трезвым и внезапно захотел оказаться в безопасности за стенами дворца. Чертов гад!» Я поднялся, отряхивая плечо в том месте, где он ко мне прикоснулся. «Вспомнил, что у меня есть дело во дворце. Королевский Прием. Я не чувствовал себя пьяным, но моя ложь звучала хуже обычного. Я бывало умиротворял обманутых мужей совершенно смехотворными оправданиями. «Тут ведь все дело в подаче!» «Скажи с достаточной убедительностью даже, я уронил ей в корсаж запонку, это подарок от матери, понимаете, а она помогала ее вытащить. И это временно может выглядеть благовидно. Однако за этим столом сейчас никто не думал, будто бы я ухожу не из-за мэра Саалуса, а по какой-то другой причине». Я быстро промчался между столиками, заставив официанта отшатнуться, чтобы избежать столкновения. И свернул, увидев Марка, который, несомненно, собирался обсудить свои деловые вопросы и оплату четырех бутылок чаминик с 96 -го года. Подъем! Живей. Я щелкнул пальцами Тодду и Ронару дремавшим под клёном. Охранники Марту состояли бы всю ночь, они сидели, прислонившись спиной к стволу. «Мы возвращаемся!» С тем же успехом я мог бы обращаться к дереву. Я сильно пнул Ронора по ноге. «Просыпайся! Если вы напились, то я...» Он свалился. И голова глухо ударилась о мостовую. Где-то за моей спиной засмеялась женщина. «Чёрт!» Я толкнул ногой Ронара. Его голова со стеклянными глазами наклонилась. Изо рта потекла струйка красной слюны. Мэрос убил обоих. Это было единственное объяснение. Он убил их в качестве предупреждения. И я побежал. Я выдохся ярдов через 200 и стоял, хватая воздух ртом, согнувшись пополам, прислонившись одной рукой к воротному столбу большого дома. По мне тек пот и капал с волос. Когда я остановился и меня догнал здравый смысл, я понял, что незачем бежать. Если бы мэрс хотел меня убить, я уже был бы мертв. По своему опыту в его складе я знал, что за спокойствием и благоразумным внешним видом в нем кроется безумие. Я всегда знал, что он руководил половиной преступников города не благодаря вежливому убеждению, но ошибочно принял его за обычного дельца, прагматика, который умеет выкручиваться. Однако на том складе я видел его без маски, и тот человек посчитал бы мой побег оскорблением своей гордости. И сложно сказать, сколько золота понадобится, чтобы залечить такую рану. Уж точно больше, чем у меня было».